Как накажут дурни, их вызывающих, так себе в свой зеркальный мир и уходят, то все знают. «Сказок? Ну, сказок тоже. Данат, видите ли?» Я помедливала, подыскивая слова. «Тут вот такое дело. Я не совсем человек». У старосты удивленно приподнялись брови, и он впился в меня взглядом.